5.3. Две разные традиции в христианстве. Как в апостольском, так и в родовом христианстве было написано множество книг и разнообразных сочинений. По сути, обсуждались одни и те же события, но с существенно различных точек зрения. Дух произведения апостольской церкви нам хорошо известен. Яркий пример — Евангелие. Они смотрят на Андроника Христа исключительно снизу вверх и не допускают равенства с ним. Это взгляд ученика на учителя, Христос солнце на котором нет пятен. В «Семейно-царском кругу» тоже много писали, иногда сами, но чаще, вероятно, заказывали придворным писателям. В этих книгах речь также шла в основном о Христе и его современниках, но взгляд на Христа у царской семьи был существенно иной, чем у апостолов. Родственники не облескло насмотреть на Христа подчеркнуто снизу вверх. Их отношение было более раскованным, семейным, веселым, иногда даже слегка насмешливым. Могли обсуждаться минуты слабости, какие-то недостатки. Из этих сочинений впоследствии выросли древнегреческие мифы о верховном боге Зевсе и его многочисленных родственниках, олимпийских богах, об их не всегда простых взаимоотношениях, похождениях, супружеских изменах и тому подобном. Из того же источника происходят и древние египетские сказания о боге Осирисе и его божественных родственниках. После победы апостольского христианства все эти семейно-царские веселые сочинения о Христе были прокляты, объявлены языческими, еленскими, нехристианскими сегодня они сразу же отправляются в раздел язычества отодвигаются в древность инстинктивно отделяются от христианства и действительно они совершенно чужды апостольскому христианству степень различия между апостольской и семейно царской традицией настолько велика что трудно поверить, что речь идет об одних и тех же событиях победителей можно понять победа далась им нелегко ценой огромных жертв и унижений. Память о жестоких гонениях была еще слишком горяча в их сердцах. Они глубоко ненавидели царских христиан и все, что было с ними связано. Стремились уничтожить саму память о них. В этом они преуспели. Но тем самым вырыли яму своим потомкам, которые, забыв суть дела, искренне поверили, будто бы проклятое святыми отцами язычество и еленство, было не христианством вообще. Что язычники и елены якобы вообще не знали Христа, не имели о нем никакого понятия, ни правильного, ни неправильного. История учит нас тому, что за ошибки всегда в конце концов приходится платить. Палка ударила другим концом, когда в XIX веке европейцы, попав в Египет и Юго-Восточную Азию, неожиданно столкнулись с ярким христианским содержанием древних языческих памятников, которые, согласно их представлениям, как теперь понятно, ложным, были созданы задолго до Христа. Сразу напрашивался простой логический вывод. Раз основные моменты евангельского рассказа были известны язычникам, еще до времен Христа, значит, никакого Христа не было, а христианство не более чем обман, миф, художественная литература, созданная на основе древних языческих верований. Именно такой вывод и был сделан. Вспомним разговор Берлиоза и Бездомного в начале романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где очень ярко звучит это умозаключение. Булгаков пытается оспорить его художественными средствами, но в европейском обществе даже гениальный художник проигрывает логике. Именно этот вывод, а не технический прогресс, повышение образованности и порча нравов, нанёс смертельный удар по христианской церкви в Европе и на Руси. Благодаря нему в XIX-XX веках сначала образованные люди, а потом и все остальные, начали терять веру в Христа. Если до того большинство европейцев верило искренне, то теперь их вера превратилась в мертвую букву «дань традиции», а чаще в осознанный атеизм.